А потом и вовсе до невозможности захотелось спать. Оно и неудивительно, кухня прогрелась, животы набили, да и набегались за день, как не знаю кто. Но все же пока на боковую рановато. Есть еще кое-какие делишки недоделанные. Сходив за ранцем в комнату, где оказалось куда как свежей, я вернулся на кухню. Как караулить будем? Кстати, как вообще эту народ искали? Мои наработки старые, завернувшись в какой-то тряпье, Витрицкий улёкся на полу печки. Окраулить не надо. если нас здесь вычислят, то так и так кирдык. Ага. А если местные бухарики полезут, не согласилась с ним Вера, прислушиваясь к пьяному гоготу и громким крикам у соседей. А может и не соседей. Стены здесь не такие уж и толстые. Дверь на соплях держится. Напал мне в службу. Вставь, штырь!» — попросил пироманта Николай, отвернулся и моментально заснул. «Напалм то, Напалнто, напалмсё. Крякнул от возмущения пиромант, но все же встал и выудив из кучи всякого хлама железный лом, продел его в незамеченные мной раньше заушины, две в стене, две в дверях. Этого парню показалось недостаточно, и он поднял с пола вторую железяку. Так-то лучше. Успокоилась девушка и тоже начала устраиваться на боковую. Я выглянул в щель в фанерном листе и обнаружил, что на улице уже стемнело. И все же, что-то слишком рано все дрыхнуть завалились. Мы ж круглые сутки получается караулили. Пироман, зевнув, присел рядом. А Веру ты не слушай, она тоже тебя бросать не собиралась. Правильно. Кто нас еще из форта выведет? Пробурчала положившая голову на свернутое пальто девушка. Не срослось, признался я в ответ на вопросительный взгляд на Палма. Пограничники сами ни черта не могут. А где шлялся тогда? Саловата -то не застал, пришлось на следующий день заходить. Укол-то хоть поставил, а по мне не видно. Я провел ладонью по лицу и протянул руку к пироманту. Воды дай. Видно, передал тут же стянку с подоконника. И как способности. Да непонятно пока нифига. Мне пришло в голову, что никаких особенных подвижек и в самом деле не произошло. Зато чуть не сдох после укола. Странно. Я сразу разницу заметил. Нервно покосился на порядком распотрошенную аптечку на Так говоришь, свалить из форта по твоим каналам не получится. Завтра с утра моих знакомых обходить начнем». Посмотрим, пробормотал я, доставая из ранца полученные ФСС распечатки с данными о местах магических пробоев. Прищурился, пытаясь разглядеть мелкий текст, и открыл дверцу буржуйки. Угли светили не очень-то и ярко, так что пришлось подкинуть заготовленных на растопку щепок. Что значит посмотрим? уточнил насторожившийся перомант. У меня здесь еще дела. Я незаметно потеребил заудевшее под цепью мультичар запястье. Завтра освобожусь, и видно будет. У тебя с головой все нормально? зашипел, не решившийся повысить голос Напалм. — Нас пол-форта ищет, а ты какие-то дела решать собрался? Пропадем не за грош. Я вас за собой не тяну. Ищи канал, успею присоединиться, значит, успею. Нет, сам выберусь. Уходить надо всем и сразу. Не согласился с моей точкой зрения парень, не потер левую щеку, точнее, шрам очертаниями чертания напоминавший африканский континент. Так хоть какой-то шанс будет. И ты не думай, что я здрейфил. Надобоялся свое уже. После того, как тебе в упор в башку маслину пускают, к смерти философски относиться начинаешь, но глупо сдохнуть не хочу. Промазали. Я начал перебирать распечатки, вспоминая рассказ Сбори Хромова о датах, случившихся в коммуне перебоев с поступлением энергии. Что? А, нет, не промазали. Расплавить пулю успел. Напал, понял, что убедить меня не получается. Но ты все же подумай. Хорошо подумай, ради чего своей шкурой рисковать собрался? Можно подумать, у меня есть выбор. Так, чтобы не расслышал начавший устраиваться на ночлег пиромант, пробормотал себе под нос я и вытянул затекшую ногу. Что ж, пятка так болит. Нет, будь у меня выбор, нагиба моей сегодня же в форте не было, наверное. Я развернул карту и начал обводить карандашом точки пробоев, случившихся в период с 31 октября по 7 ноября. Подавляющее их большинство пришлось на центр форта. Получилась ломаная линия. Но можно ли на этом основании сделать вывод? Нет, пока рано. Со вторым временным промежутком, последней декадой июня этого года, пришлось повозиться. Слишком уж его границы были размыты и слишком всего в этот период приключиться успело. Такое впечатление, защита форта тогда слабину дала. Или это отголоски схватки у чертова провала досюда докатились? Как бы то ни было, но угробив на все про все пару часов карту я разрисовал. И теперь изучал исключительно центр форта, где помимо первой красовалась и вторая цепочка синих отметок. Обе они начинались, нет, скорее заканчивались в районе, который до недавнего времени контролировали коммунары. Дальше разбегались в разные стороны. Но что самое интересное, потом сходились опять. Судя по карте, у площади павших Что же получается, коммунарам перебрасывали энергию именно оттуда, и после серьезного сбоя решили проложить энергетическую нитку по новому маршруту. Получается так. И тогда остается последний и самый важный вопрос. Что за источник энергии может быть расположен в районе площади Павших? Какое у него прикрытие? Почему его до сих пор не вычислили ни гимназисты, ни СЭС? Что вообще такого находится на этом пятачке? Жилой массив, рынок у спуска в кишку. Вот, пожалуй, все. Кишка. Эта мысль показалась мне достойной внимания. В сети соединенных между собой подвалов и бомбоубежищ можно было без труда спрятать что угодно. Но там постоянно толчется столько народу, что удержать в секрете это самое, что угодно, было бы не под силу никаким конспираторам. Рано или поздно пошли бы слухи и тогда. И все же это стоит обмозговать. Сунув распечатки и сложную карту обратно в ранец, я закрыл дверцу буржуйки и развалился на расстеленном на полу плаще. Ранец сунул под голову, немного поворочился и почти сразу же заснул. Завтра. Все завтра. Глава 7. Просыпался я как-то очень уж муторно. Медленно всплывал из сна, краем уха ловил доносившиеся обрывки негромких разговоров и снова засыпал. Уж не знаю, сколько бы длилось это тягомотино, но онемевшее левое запястье и острая необходимость облегчиться в конце концов заставили открыть глаза. Еще толком не проснувшись, оглядел темную кухоньку и сидевших рядом со слегка дымившей буржуйкой людей. И тут как-то очень уж лениво в голове начали всплывать вопросы: кто я, где я, что за люди вокруг? И еще более неторопливо сами собой возникали ответы, большей частью нецензурные и призывавшие только к одному: не тупить и бежать до туалета, пока не лопнул мочевой пузырь. Я уселся на пол, прислонился спиной к стене, помотал головой и осторожно поднялся на ноги. Проигнорировал вопросительные взгляды поддельников и присосался к стоявшей на подоконнике жестянке. От отбитой пятки вверх по ноге стрельнула боль, и невольно пришлось ухватиться за откос окна. "Отлежал, что ли?" спросила что-то мерно взбивавшая в миске с обколотой эмалью Вера. Сепtao глубоко вздохнул я и стараясь ступать на носок, захромал к туалету. «Но ты здоров храпака давить!" Романт подкинул в печурку сырое полено и закрыл дверцу. "Шли бы вы", прохрипел я, с трудом добрался до заветной комнатки и, ухватившись одной рукой за косяк, принялся выцеливать струей ржавое и порядком помятое ведро. Накрывать меня начало постепенно. Сначала зашумело в голове, потом перед глазами забегали светящиеся точки, а после и вовсе стали подгибаться ослабевшие ноги. Промелькнула мысль: "Успеть бы закончить все дела, прежде чем потеряю сознание". И тяжело дыша, я медленно опустился на корточки. Шум в голове сразу же стих, да и самочувствие вскоре пришло в норму. Вот черт, Неужели в кости трещина, или просто пятку отлежал за ночь? Я осторожно перенес вес на правую ногу и немного успокоился. Раз стою, значит, нормально все, Переживу. Пока, правда, непонятно, насколько подвижность из-за травмы пострадала, но думаю, ничего страшного не произошло, клянусь еще. Живой, непонятно чему обрадовался заулыбавшийся перомант. "На себя посмотри", огрызнулся я и уставился на так и не произнесшего за это время ни единого слова Витрицкого. «Времени сколько на 11 доходит, посмотрел тот на часы и вновь занялся чисткой пистолетов. Чего? Я подошел к окну и выглянул в щель. И действительно, рассвело давно. Только свет какой-то на улице непонятный. А черт, до черного полдня всего ничего осталось. Есть будешь, уточнила у меня Вера. Мы тебя оставили. Нет, отказался я и принялся разминать занемевшую левую кисть. Помогло это впрочем мало. Туго перехватившая запястье цепь мультичар до боли врезалась в кожу. Попытка ее оттянуть ни к чему хорошему не привела, наоборот, стало еще хуже. Из-под нескольких впившихся в руку звеньев выступили капельки крови. Блин, так и без руки остаться недолго. Точно не будешь, оживился Перомант, не обративший внимания на мой ошарашенный вид. «Жари», – не особо вежливо разрешил я. И действительно, голода не чувствовал совершенно. Вообще никаких желаний больше не было, в голове билась только одна мысль: У тебя не осталось времени, у тебя совсем не осталось времени, у тебя не осталось времени для чего? Чтобы найти спрятанный в форте нож и выполнить заказ Слюкс тоже, разумеется, а по-другому никак. Стискивавшая мертвой хваткой запястья цепь каким-то образом все же умудрялась манипулировать моим сознанием. И ведь ничего не напишешь. Придется вновь плясать под чужую дудку до поры до времени, разумеется. А вот потом, потом посмотрим, кто из нас плохой танцор, а кому просто обстоятельства мешают. Главное первым до ножа добраться. Уже с двумя-то такими железяками быстро всем кускину мать устрою. Напал. Позвал я уже успевшего расправиться с моей порцией каши парня. Сможешь опять автогеном поработать? Чего хотел? Вытере руки о какую-то тряпку пиромант. Браслет пережжешь? Протянул я к нему левое запястье. Какой браслет, удивился на Вот этот, разозлился и в очередной раз попробовал подцепить ногтями плотно прилегающие к коже края звеньев. Цепь мультичар не видишь, что ли? Какая еще цепь? Покрутил пальцем у виска пиромант. Не проснулся пораньше. Вера повернулся я к девушке, накладывавшей заплату на свежую прореху в полушубке. Ты-то хоть ее видишь? Нет, покачала головой девушка. И я тоже не стал дожидаться моего вопроса Николай, уже успевший собрать оба пистолета, связанные одной целью, скованные одной цепью, издевательски пропел на Да пошли вы, психанул я из-за идиотизма ситуации. Жги, говорю. ладно как-то очень уж нервно хихикнул Напалм и провел указательным пальцем мне по запястью. Здесь? Здесь, кивнул я, и тут же, выругавшись, отдёрнул руку. Вырвавшееся из-под неровно остриженного ногтя пироманта почти бесцветное пламя прошло сквозь оказавшуюся вполне себе нематериальной цепь и опалило кожу. Сразу же горелыми волосами завоняло. Твою мать. Я же тебе говорил, хмыкнул Напалм и подул себе на палец. Гордисть теперь до пенсии буркнул я и вздрогнув резко обернулся ко входу, что уже и голосами рещится съязвил перомант. Показалось, обливаясь холодным потом, присел я у буржуйки. Вот именно, что голоса. Вкратчивые непонятные слова возникали будто в голове, и от холодной отрешенности интонации сразу заломило виски. Всё пора идти. Куда это ты собрался? Во все глаза уставилась на меня Вера. «Черный полдень на носу, и на улицах никого, дружинники сразу сцапают. Какая муха тебя укусила? Поддержал девушку пиромант. «Переждем лазурное солнце, тогда и будем из форта выбираться. Нельзя здесь оставаться. я оттянул от горла показавшийся слишком уж тугим ворот свитера. Очертания стен незаметно поплыли и начали кружиться вокруг меня. Закрытой фанерой оконный проем налился чернотой, а пол под ногами едва ощутимо покачнулся. И голоса. Почему нельзя возмутилась Вера. Вычислят. Пока есть время, надо нору менять. Я с трудом вынырнул из накрывшей с головой волны безумия. У меня на примете есть пара мест. Да никуда мы не пойдем!» — заорал на Какого хрена? Ну и не идите спокойно, пожал я плечами. Вообще идеальный вариант. Сам как-нибудь справлюсь. Да и спокойней без них будет, очень уж слова координатора самозваного в душу запали. Хотя он мог именно такой реакцией добиваться. Лёд прав. Неожиданно поддержал меня поднявшись она на ноги ветрицкий. На одном месте оставаться слишком опасно. Коля, какая муха тебя укусила? Обернулся к нему пиромант. Вы сговорились, что ли? Гозяин барин решил оставаться, оставайся. Начал одеваться Николай, пожалуй, ничуть не сомневавшийся в том, какое решение в итоге будет принято. Мне показалось, что синяк у него на лице начал немного сходить, а вот левая кисть напротив опухла еще сильнее. Но мое мнение надо отсюда убираться. — Да что за фигня, заорал в конец разъярившийся пиромант. Здесь оставаться слишком опасно, а по улицам шастать это нормально? Идиотизм. У нас в запасе час не больше. Не кричи, попросил его я, надевая фуфайку. Никто тебя на улицу не гонит, оставайся. Надо держаться всем вместе, неожиданно заявил насупившийся напалм, и тут же заработал удивленный взгляд Вера. Я считаю, сейчас не время куда-либо ломиться. Наоборот, возразил я и подошел к выходу из квартиры, невольно опасаясь, как бы вновь не закрутил вихрь, смешанный с безумием клаустрофобия. Сейчас даже дружинники с улиц попрятаться должны. Кто, кто, а они о своих шкурах всегда в первую очередь заботятся. Проблем быть не должно. Ну и куда мы пойдем?» — воткнула иголку в клубок ниток по-прежнему скептически настроенная Вера. В кишку. ошарашил всех я. А что? Там нас точно искать не будут, и черный полдень под землей спокойно пересидим. Деньги есть, с голоду не помрем, да и с начальлегом проблем не будет. Там народу сейчас, сморщился Николай, не протолкнуться. Это и здорово, в толпе затеряться проще. Я вытащил один из блокировавших дверь металлических прутьев. Воля ваша. С собой никого силком не тащу. Обажди, попросил как-то очень уж осунувшийся при упоминании кишки перомант. У меня знакомые неподалеку отсюда живут. Они всегда на черный полдень в западный полюс уходят. Можем у них зависнуть. Идея неплохая, усмехнулся я, чувствуя, как потекла по спине тоненькая струйка пота, а обшарпанные стены вновь начинают искривляться. Но мне сам, знаешь, после какой инъекции повышенный фон магического излучения противопоказан. Последний раз говорю. Или идете со мной в кишку, или идите куда хотите. я с тобой, Пошел на выход Витрицкий. Черт с вами, с досадой махнул рукой Пироманд. Вер, ты что скажешь? Ты же сам говорил, разделяться неудачная затея. Девушка принялась собирать свои нехитрые пожитки. Пойдем вместе. Давайте в темпе. Мне никак не удавалось для себя решить, радоваться такому повороту событий или огорчаться. Да ладно. Чего уж теперь? Вместе веселее, прислушиваясь к доносившимся откуда-то снизу криком, я вслед за витрицким вышел в коридор и поморщился от пронзившей отбитую пятку боли. Хорошо хоть уже отпускать начало.